попытался запрыгнуть на качели и свалился на землю. — Моя фамилия Гуленвагль, — расферепев, — сказал я. — Не сердитесь на нее, мистер Годвин, — с усмешкой произнес доктор Брейди, пожимая мне руку. — Это поза. Бесс делает вид, что не способна запомнить ни одной фамилии, которой нет в светском календаре, поскольку снобизм клиентов не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 Все, включая мистера. Правда, его напиток был безалкогольным. В противном случае я бы попросту не рискнул остаться. Смотреть, что учудит эта тварь, когда под его шкурой начинает циркулировать парочка мартини, я бы предпочел с самолета. «Сегодня какой-то странный день. Все колотится», — произнесла Бесс Хаддлстон, —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 Я плохо разбираюсь в нюансах человеческого поведения, но не нужно было родиться Нира Волфом, чтобы заметить, что Морелла строила глазки Ларри хадлстону что от этого зрелища у доктора Брейди начинали подергиваться мышцы лица, что Дэниел рассеянно пил рюмку за рюмкой, будучи, очевидно, чем-то сильно забочен Бесс Хаддлстон...